а сами поехали побеседовать с Мэллом. Тот был неразговорчив, сказал, что ничего не знает о личной жизни Билла и не может определенно ответить на вопрос, будет или нет Билл продолжать сниматься в сериале. Пока без него обходились, но в ближайшие дни пришлось бы приостановить съемки, если он не будет освобожден. Слова Мелвина полицейские передали Биллу одновременно объявив, что продлевают его арест. «Ну, как мои дела?» — спросил он с отчаянием в голосе в этот вечер у адвоката. «Боюсь, что плохие. Пока ничего не выяснилось, никаких улик они найти не могут, да и соседей никто не видел, чтобы тогда в дом кто-то входил. «Господи, Боже, это, это невероятно!» Как так можно? Ввиду отсутствия других версий, они намерены обвинить меня в ее убийстве, просто потому, что не знают, кто на самом деле это сделал? Похоже, так. Адвокат привык к несправедливости Уголовного кодекса. Он имел с ним дело ежедневно, однако Билла ему было жалко. Он верил, что тот не убивал свою жену, но это предстояло еще долго и упорно доказывать. — У тебя чертовски хорошие шансы в суде. Лучшего утешения адвокат не придумал, поскольку их обвинение будет строиться на очень сомнительном материале. — Ты думаешь, дело дойдет до суда? — Может дойти, Билл, — ответил адвокат. — Завтра узнаем и они узнали. Окружной прокурор выдвинул против Билла обвинение, смягчив его лишь формулировкой о преднамеренности убийства. Билл стоял, как пораженный громом, пока ему зачитывали обвинения и объявляли о возможности освобождения под залог в пятьдесят тысяч долларов. Он немедленно позвонил Гарри, Тот обещал помочь выбраться из тюрьмы, доставить пять тысяч долларов наличными и остальное облигациями. Предварительное слушание было назначено через две недели. Пока же, в одиннадцать вечера, Билла освободили из-под стражи. Он плакал, выходя на волю, где его встретил и обнял Гарри, который все никак не мог поверить в реальность случившегося. Глава 26. Расхаживая по приемной Мелла, Билл вспоминал свое первое появление здесь. Теперь не было и следа того радостного нетерпения. Наоборот, на душе было очень тяжело. Через своего агента Билл получил информацию, что в пятницу ему надлежит явиться не на съемочную площадку, а на беседу к Векслеру в девять часов утра. В девять пятнадцать секретарша, наконец, пригласила его. Лицо у нее было равнодушным, несмотря на то, что о Билли всю неделю трезвонили в теленовостях и газетах. Она вела себя так, словно никогда прежде его не видела. Из этого Билл заключил, что Мелвин его немедленно выгонит. У него были на то все основания. Для расторжения контракта было достаточно уже того, что при его подписании Билл дал неверные сведения о своем семейном положении. «Привет, Билл». Глаза у Мэлла были участливые, но на этот раз в них отсутствовала теплота. «Привет, Мэл. Билл опустился на стол по другую сторону письменного стола. Он был аккуратно одет, тщательно побрит, но бледен. Неделя выдалась не из приятных, сказалось и несколько ночей без сна. Просто трудно было поверить, сколько случилось за эти дни. Мелвин сначала внимательно посмотрел в глаза сидевшему перед ним молодому человеку, а затем сразу перешел к делу. — Я хотел бы знать. — Почему ты сказал мне неправду? Почему скрыл, что женат? Я теперь об этом жалею. Думаю, я тогда побоялся. Сэнди была в очень плохом состоянии, а наш брак мы с самого начала держали в секрете.